Глава 15. Цензура общая и специальная. 1973 год. Многие годы я говорила, что это атизм, одерживает победу вследствие интеллектуального бездействия мнимых защитников капитализма, что свобода и капитализм никогда не имели крепкого философского основания, что сегодняшние консерваторы разделяют все основные принципы либералов и таким образом прокладывали и продолжают прокладывать дорогу к утотизму. Я также говорила, что битва за свободу имеет философский характер и не может быть выиграна без битвы за философию, потому что именно философия управляет человеческой жизнью, включая политику. Но философия наука, имеющая дело с высшими абстракциями. Исследовательно, многие люди не знают, как обнаружить её практическое значение или как понять смысл процесса, посредством которого она влияет на их повседневную жизнь. Однако недавно произошло событие, которое даёт ясную и выразительную иллюстрацию этого процесса. Она показывает действенное влияние философии и раскрывает суть и противоречия как консервативных, так и либеральных идеологий. Это событие решение Верховного суда по недавним пяти случаям о непристойности. В выпуске The Iron Rend Letter от 20 ноября 1972 года я выражала надежду в отношении четырех людей, назначенных в кресло Верховного суда президентом Никсоном, несмотря на то, что было рано утверждать что-либо о природе их взглядов. Но писала я, если они будут соответствовать лежащей на их плечах огромной ответственности, то мы сможем простить мистеру Никсону многие из его ошибок. Верховный суд. последнее место, хранящее остатки философского влияния в нашей стране. Сегодня, когда прошло меньше года, у нас достаточно свидетельств, чтобы утверждать, не осталось никаких интеллектуальных оснований прощать что-либо мистеру Никсону. Поскольку противоречивые предпосылки приводят к таким же противоречивым действиям, невозможно представить, чтобы Верховный суд сегодня вынес хоть какое-то либеральное решение. Например, суд внёс большой вклад в справедливость и защиту индивидуальных прав, когда легализовал аборты. Я не согласна со всем обоснованием, представленным в этом решении, но в высшей степени согласна с результатом, то есть с признанием права женщины распоряжаться собственным телом. Но решение суда относительно актов непристойности выражает противоположную позицию. Оно отрицает права мужчин или женщин использовать на практике собственный разум, устанавливая законную и интеллектуальную основу для цензуры. Прежде чем продолжить обсуждение этого решения, я хочу выразить для ясности своё мнение о том, что называется жёсткой порнографией. Я считаю её невыразимо отвратительной. Я не прочла ни одной книги и не посмотрела ни одного из современных фильмов, относящихся к этой категории, и не намереваюсь этого делать. Описаний в судебных делах и современных штрихов в завуалированной порнографии достаточно, чтобы сформировать собственное представление. Его основание противоположно общепринятому. Я не считаю секс злом. Я считаю его добром и одним из самых важных аспектов человеческой жизни, слишком важных, чтобы становиться экспонатом на общественной анатомической выставке. Но вопрос здесь не в чихтовых взглядах на секс. Вопрос в свободе слова и прессы, то есть в праве иметь любые взгляды и выражать их. Не сильно вдохновляет бороться за свободу порнографических извращений и их потребителей. Но в период движения кататизму нарушение прав человека начинается с подавления прав наименее привлекательных его пользователей. В данном случае омерзительная природа нарушителей превращает ситуацию в прекрасный тест на верность принципам. В пяти делах о непристойности, по которым было вынесено решение 21 июня 1973 года, судьи разделились в отношении 5 к 4. В каждом случае мнение большинства высказывалась председателем Верховного суда Уорреном Бергером, к которому присоединились судьи Гарри Блэкманн, Льюис Пауэлл, Уильям Ренквист. Все четверо назначены Никсоном, и судья Байрон Уайт назначен Кеннеди. В каждом случае несогласие было выражено судьёй Уильямом Брэнаном, к которому присоединились судьи Поттер Стюарт и Торгут Маршал. Судья Уильям Дуглас в каждом случае высказал отличное от всех остальных мнение. Двумя наиболее важными делами были дела Миллер против штата Калифорния и Парижский театр для взрослых против Слейтана. В первом случае речь шла о человеке, осуждённом за распространение по почте материалов сексуального характера, где рекламировались порнографические книги. Именно в решении по делу Миллера председатель Верховного суда Бергер предложил новые критерии оценки пристойности или непристойности любой книги. Вот эти критерии. Порядок рассуждений судьи должен быть таким. А. Найдёт ли средний статистический человек, соответствующий современным общественным стандартам, в этой книге элементы похоти? Б. Отражает или описывает эта книга в открыто оскорбительной манере сексуальное поведение, специально определённое соответствующим законам штата? В. Хватает ли этой книге, взятой в целом, серьёзной литературности, художественности, политической или научной ценности? Эти критерии основаны на предыдущих решениях Верховного суда, особенно на решении О'Дили рот против Соединённых Штатов 1957 года. 9 лет спустя в деле Мемуары против штата Массачусетс 1966 года Верховный суд предоставил ещё один критерий: Книга не может быть запрещена, пока не доказано, что она совершенно лишена положительной социальной значимости. Критерий плохой. И настоящее решение, подчёркнутое отрицает это утверждение и заменяет его своим ещё более ужасным: хватает ли этой книге, взятой в целом, литературности, художественности, политической или научной ценности. В моральном плане этот критерий так же как и остальное из решения председателя Бергера взяты в целом, есть прокламация коллективизма, не столько политического, сколько морального. Интеллектуальный стандарт, который здесь установлен для управления разумом личности, предписать, что человек может писать, публиковать, читать и смотреть это суждение среднестатистического человека, соответствующего общественным стандартам. Почему Не дано ни одной причины, и это означает, что воля большинства, как должного, принимается за источник оправдания и критерий моральных суждений. Что такое общество? Никакого определения не дано, следовательно, это может быть штат, город, район или квартал, в котором вы живёте. Что за общественные стандарты? Никакого определения не дано. На самом деле, общественные стандарты, когда и если их можно наблюдать как таковые, отличны от стандартов каждого человека и являются продуктом случая, апатии и ханжества, погружённости в чужую жизнь безразличие, страха, манипуляций местных сплетниц или мелких властителей или иногда традиционное принятие приличных ценностей, унаследованных от великих умов прошлого. Но сейчас Великий ум лишается законной силы благодаря верховному суду. Кто такой среднестатистический человек? Определения нет. Есть некий знак, что термин в данном контексте означает человека не особо подверженного и чувствительного к сексу, не полностью к нему безразличного. Но искать в сексуальном плане среднестатистического человека ещё более бессмысленно и невозможно, чем искать среднего представителя любой другой характеристики. Да и не об этом говорит Верховный суд. Он просто говорит средний статистический, что в условиях суждения означает интеллектуально среднестатистический, усреднённый в умственных способностях, таланте, идеях, чувствах, вкусах. Это значит конформист или некто несуществующий. Любое предложение, связанное с учреждением среднестатистического человека, Обязательно срезает верхушки и дно, то есть лучших и худших. Таким образом, стандарты гения и стандарты глупца исключаются, подавляются и запрещаются, и оба типа людей должны подчинять своё мнение тому, кто посередине. Почему среднестатистическому человеку должна даваться такая привилегия по причине, что он не обладает никакими отличительными качествами? Ни что не оправдывает такое заявление, кроме теории коллективизма, которая сама по себе не имеет оправдания. В решении суда утверждается, просто утверждается, что указанное правило распространяется только на жесткую порнографию или непристойность, то есть на определенные идеи, имеющие отношение к сексу, а не к другим видам идей. Другие виды идей, продолжает утверждать суд, защищены первой поправкой, но идеи, относящиеся к сексу, Нет. Не говоря о невозможности провести линию между этими двумя категориями, это мы обсудим позже. Подобное разделение содержит противоречия и опровергается в тексте самого же решения. Судьи и присяжные наделены силой определять, хватает ли книги, содержащей сексуальные элементы, серьёзной литературности, художественности, политической или научной ценности. Это значит, И не может значить что-то другое, что государство наделено властью судить о литературности, художественности, политической и научной ценности и разрешать или запрещать определённые книги. Предполагаемые пределы этой власти, то есть условия того, когда, кем и где она может применяться, не имеют значения, раз принцип, что у государства есть такая власть, уже учреждён. Остальное дело деталей и времени. Сейчас Верховный суд стремится запретить только сексуальные материалы. По тому же принципу воля общества в будущем суд может запретить нежелательные научные дискуссии. Затем суд сможет запретить политические дискуссии, а через год будут запрещены все дискуссии во всех сферах. Закон работает по принципу выведения логических последствий из уже существующих прецедентов. Критерий среднестатистического человека, соответствующего общественным стандартам, был создан при рассмотрении дела Рота. Но критерий в деле Рота о книгах, не представляющих никакой социальной значимости, был слишком расплывчат, чтобы сразу стать опасным. Ведь все, что угодно, может иметь хоть малейшую социальную значимость. Поэтому логично, что на основе этого прецедента Верховный суд сделал следующий шаг к цензуре. Он дал государству Власть вмешиваться в четыре конкретные интеллектуальные сферы с возможностью оценивать здесь серьезность работ. Серьезность не серьезный стандарт. Кто должен определять, что является серьезным для кого и на основе какого критерия? Поскольку никакого определения не дается, предполагается, что нужно применять критерий уже озвученный в руководстве, что среднестатистический человек посчитал бы серьезным. Хотели бы вы наблюдать за зрелищем со среднестатистическим человеком в роли высшего авторитета, то есть цензора в сфере литературы, искусства, политики, науки, авторитет, чей вердикт навязывается внешней силой и который определяет, что будет разрешено, а что запрещено во всех этих сферах. Хочу заметить, что ни один порнографический фильм не был бы столь морально непристойным, как подобная перспектива. Ни один большой талант ни в одной из перечисленных сфер не согласится работать по интеллектуальным стандартам и по приказам авторитета, даже если авторитетный орган собран из лучших умов мира, которые бы точно не захотели туда входить, не говоря уже о комиссии, состоящих из среднестатистических людей. И чем больше талант, тем меньше желания Если говорить о тех, кто бы захотел, то обратите внимание на моральную иронию в том, что такие люди действительно существуют, и их много, и они сильно презираются. Это бездери, охотники за лёгкими деньгами, которые во имя золотых червонцев пытаются потокать, как они думают, общественным вкусам и стандартам. Очевидно, что интеллектуальная проституция это зло, если обусловлена эгоистическими мотивами. Но и благородство, если принимается как бескорыстное служение ради нравственной чистоты общества. В другой пятёрке дел о непристойности и в совершенно другом контексте председатель Верховного суда Бергер лично описывает опасность, создаваемую логическими последствиями прецедента. Искушающая убедительность единичных шагов в цепи эволюционного развития правовой нормы часто не видна до появления третьего, четвёртого или пятого логического дополнения. Каждый сделанный шаг кажется разумным по отношению к предшествующим, хотя совокупность или конечный результат этой цепи никогда не стали бы серьёзно рассматриваться на первом этапе. Подобная воззревающая предрасположенность Молит о проведении линии, известной в судействе как законодательный процесс, до сюда и не дальше. Я бы возразила, поскольку правовая норма – это принцип развития его логических последствий, не может прекратиться только если его аннулировать. Но допустим, что это возможно. Ни одна линия не была проведена в решении по делу Миллера. Общественные стандарты среднестатистических людей открыто декларируются в качестве суверенной власти над сексуальными вопросами и над излагающими эти вопросы книгами. В том же решении по делу Миллера председатель Бергер признаёт отсутствие этой линии Ни что в первой поправке Конституции не требует от судьи обращать внимание на гипотетические и неопределяемые национальные стандарты при попытках выяснить, являются ли на самом деле конкретные материалы непристойными. Он цитирует председателя Уоррена. Уоррен Эрл (1891–1974), юрист, государственный и политический деятель. В 1953-1969 годах председатель Верховного суда США с его именем связана известная демократизация деятельности Верховного суда. Говорящего в ранее рассмотренном деле, я считаю, что нет никакого доказуемого национального стандарта. За всё время Верховный суд не произнёс ничего подобного, и было бы неразумно ожидать от местных судов появления такого стандарта. Каким образом местные суды определяют местный стандарт? На самом деле, единственный доказуемый стандарт того, что понимать под непристойностью, был бы стандартом объективным, доказанным философски и верным для всех людей. Такой стандарт не может быть определён или навязан в законодательных терминах, это бы потребовало создания целой философской системы, но даже это бы никому не давало права навязывать подобный стандарт остальным. Когда Верховный суд всё же говорит о доказуемом национальном стандарте, он не имеет в виду объективный стандарт. Он заменяет объективное коллективным и стремится объявить стандартом то, чего придерживаются среднестатистические люди конкретной нации. Поскольку даже примерно определить его попросту невозможно, Верховный суд делает вывод, что то, что невозможно и неправильно на национальном уровне, допустимо на местном. И сваливает эту задачу на законодательные собрания штатов, наделяя их властью насильно вводить произвольные и недоказуемые местные стандарты. Председатель Бергер не очень убедительно аргументирует решение по делу Миллера. Это не реалистично и не конституционно толковать первую поправку как требование, чтобы жители штата Мэн или Миссисипи соглашались с публичным изображением поведения, принятым в Лас Вегасе или Нью-Йорке. Я толкую первую поправку не как требование, чтобы никто и нигде не соглашался с изображением того, что он не хочет читать и смотреть, а как запрет на ограничение прав и свобод тех, кто хочет подобное читать и смотреть. В воде ещё один аргумент против национального стандарта того, что считать непристойным, решение суда утверждает, Вкусы и взгляды жителей разных штатов различаются, и это многообразие не должно быть задушено абсолютизмом навязанной однородности. А как насчёт абсолютизма, навязанной однородности внутри штата? Как насчёт нонконформистов в этом штате? А что насчёт коммуникаций между жителями разных штатов? Что насчёт свободы на национальном рынке идей? Ответов нет. Следующий аргумент данной подсноской недостоин серьёзного рассмотрения. Лишь тот факт, что присяжные могут прийти к разным решениям по одним и тем же материалам, не значит, что конституционные права нарушаются, как это было в деле Род против США. Распространенна ситуация, когда в криминальных делах присяжные приходят к разным решениям. Это одно из последствий, которые мы принимаем при системе судов присяжных. При рассмотрении криминального дела долг присяжных состоит лишь в определении, совершил ли обвиняемый преступление, ясно определённое соответствующим законодательным актам. С введением новой нормы о непристойности от присяжных ожидается, что они определят не только виновность или невиновность обвиняемого, но и в чём заключается его преступление. Поэтому заявление Верховного суда при Никсоне о распространении цензуры через её выборочное распределение по всей стране настолько же иллюзорно, насколько и заявление самого президента Никсона о возвращении власти штатам через распределение прибыли. Пока общественность едет на скрипящем поезде местной цензуры с опозданиями, авариями и хаосом на каждой станции, поезд экспресс на полной скорости движется к автотизму. по свободному пути. Четверо судей, которые вынесли противоположное решение по делу Миллера, считаются консерваторами. Пятый судья Уайт промежуточный вариант. С другой стороны, судья Дуглас самый либеральный или самый лево направленный из судей, но при этом его не согласие по делу Миллера вопль протеста и возмущения. Он не согласен с утверждением, что первая поправка допускает какие то исключения в случае непристойности. Я не думаю, что это допустимо, и буду настаивать на своих взглядах по этому вопросу. Он говорит: "Непристойность, которой мы даже с точностью не можем дать определение, это сборная солянка. Отправлять людей в тюрьму за нарушение стандартов, в сути которых они не могут понять, интерпретировать и применять, это ужаснейшая несправедливость, которая может быть совершена в государстве, верном справедливому суду и надлежащей правовой процедуре". А как насчёт антимонопольных законов, которые являются такой же ужаснейшей вещью. Судья Дуглас не упоминает их, хотя антимонопольные законы это трусость, пожинать плоды которой приходится обеим сторонам. Однако о цензуре судья Дуглас выражается довольно ясно. Положение о том, что первая поправка разрешает наказывать за идеи, оскорбительные для конкретного судьи или присяжного заседателя, поразительно Ничего похожего никогда не было, наделять цензора властью, как мы делаем это сегодня, значит создавать брешь в традициях свободного общества. Первая поправка не возникла как механизм для успокоения людей. Её главной функцией было сохранять возможность прений как для оскорбителей, так и для степенных людей. На протяжении всей человеческой истории индивиды подавлялись, а власть государства превозносилась. Применение стандарта непристойности наделяет государство властью, уничтожающей основы первой поправки. Из намёков в заключении Верховного суда следует, что материалы перед нами могут быть просто чушью, но ей же может быть и то, что сказано в политических кампаниях, ежедневной прессе, на телевидении или по радио. По причине существования первой поправки И только по этой причине выступающие и издатели не подвергались угрозам и никому не подчинялись из-за того, что их мысли и идеи могут быть для кого-то оскорбительными. К этому заявлению я могу добавить только аминь. Заметьте, что такие проблемы, как противостояние личности и государства, не упоминаются в решении Верховного суда, за которое проголосовало большинство судей. Именно Дуглас фанатичный либерал защищает индивидуальные права, и именно консерваторы говорят так, будто индивидуальности не существует, как если бы единицей социального интереса являлся коллектив, общество.